Твёрдо в этом уверившись, Юджио почувствовал, как по всему телу побежали мурашки. Умение стирать, а может и переписывать, по собственному желанию, человеческие воспоминания. Этот ужас Юджио испытал на себе. Он прочел заклинание всего из трех слов, и администратор запечатала его память и превратила его в рыцаря единства, способного поднять меч на Кирита с Алисой. Если бы администратор провела полноценный ритуал синтеза, скорее всего, он никогда не смог бы снова обрести сознание. Она воспользовалась пробелом, который уже был в памяти Юджо, хотя сам он понятия не имел, откуда этот пробел взялся, и это его спасло. Однако ему все еще необходимо искупить свои грехи. В предыдущем бою он не мог сделать ничего, кроме как отвлечь чуделки на своим священным искусством. Юджо не мог себя простить за беспомощность. Он чувствовал, что если на чистоту, сейчас он недостоин даже просто стоять плечом к плечу Скирита. Крепче сжав меч голубой розы, свисающий с правой руки, Юджу Джо вдруг ощутил на правой щеке взгляд Кирита. Однако прежде, чем он успел вернуть взгляд, Алиса тихо произнесла. «Конечно, сейчас мою грудь переполняет столь сильные боль и мука, что она вот-вот разорвется. Удивительно, что я на ногах могу стоять». Ее голос дрогнул, но тут же к нему вновь вернулись силы. «Однако, я не желаю, чтобы эта боль, это чувство, которое я испытываю впервые». «Было стерто, потому что именно эта боль доказала мне, что я не кукла-рыцарь, а живой человек. Достопочтенная госпожа первосвященник, я не желаю вашей любви и не нуждаюсь в вашей помощи». «Кукла, переставшая быть куклой», — в тон последним словам Алисы ответила администратор. «Это еще не человек, крошка Алиса. Это всего лишь сломанная кукла. К сожалению». Твои мысли ничего не значат. Как только я снова тебя синтезирую, все твои эмоции окажутся стерты. Когда первосвященник со своей мягкой улыбкой произнесла эти страшные слова, «Как это произошло и с тобой, да, Квенелла-сан?» произнес Кирита, вновь обратившись к ней этим странным именем. Как и в прошлый раз, улыбка девушки померкла. «Мальчик, разве я не велела тебе...» Прекратить эти странные байки. А если я прекращу, правда что, исчезнет? Даже ты не можешь изменять прошлое по своему вкусу. Тебе никогда не стереть того, что ты сама родилась человеком-ребенком. Разве не так? Ага, понятно. Юджоу догадался. Кирита услышал о детстве и настоящем имени администратора от Кардинала, девочки-мудреца из Великой Библиотеки. Человеком? «Человеком, ты сказал?» Улыбка вернулась на лицо администратора, и тон, которым она произнесла эти слова, тоже изменился. Теперь в нем слышались циничные нотки. «Довольно интересно звучат эти слова, когда их произносишь ты, мальчик с той стороны. Значит ли это, что ты, мальчик, считаешь себя чем-то высшим, а те, кто живет в Подмирье, так, мелочь, ты это хочешь сказать?» «Нет, вовсе нет», — ответил Кирита, пожав плечами. «Все наоборот. Жители этого мира во многом превосходят людей с той стороны. Но по сути своей и те, и другие люди. У них у всех есть душа. И ты не исключение. Сколько бы столетий ни прошло, человеку не стать богом. Верно?» «И что дальше? Ты предлагаешь, чтобы мы...» как товарищи по принадлежности к человечеству вместе посидели за чашечкой чая? Вообще-то я не против, но я имел в виду другое. Ты, как любой человек, несовершенна. Человеку свойственно ошибаться, и твоя ошибка непоправима. Если прямо сейчас, когда Орден Рыцарей Единства полуразрушен, начнется полномасштабное вторжение с темной территории, мир людей будет раздавлен. Кирита кинул взгляд на Юджо и продолжил приглушенным голосом. Два года назад мы с Юджо сражались с гоблинами, которые проникли в пещеру под граничным хребтом. Рыцарь Единства, который отвечал за тот район, видимо, их проглядел. И сейчас такие происшествия будут случаться все чаще. В конце концов, отдельные вылазки перейдут во вторжение, и этот мир, который ты так старалась сохранить, Точнее, законсервировать. Будет безжалостно и жестоко уничтожен. Полагаю, ты сама не желаешь такого исхода. Громкие слова для того, кто сам вывел из строя тех рыцарей, мальчик. Однако, допустим. И? Если ты желаешь всего лишь выжить сама, то потом сможешь начать все заново. Да, наверняка ты так думаешь. Кирита оздвинул правую ногу на полшага вперед и продолжил с большим напором. Связать новым законам войнов тьмы, которые вторгнутся в мир людей и остатки человечества. Потом создать новую организацию, чтобы править. Какую-нибудь церковь мрака. Думаю, тебе такое по силам, однако... Этого не будет. На той стороне есть люди, у которых над этим миром действительно абсолютная власть. И они решат примерно так. На этот раз не получилось. Давайте начнем все сначала. Одно нажатие на кнопку, и весь мир исчезнет. Горы, реки, города и все люди, включая тебя. Все это просто мгновенно перестанет существовать. Слова Кирита уже вышли за грань понимания Юджио. Видимо, тоже относилась к Алисе. Она вопрошающе повернулась к черноволосому мечнику. В уголках глаза у нее виднелась краснота. Одна лишь первосвященник, похоже, прекрасно поняла, что имел в виду Кирита. Улыбка исчезла с ее губ почти полностью. В прищурившихся серебряных глазах сверкнул холодный огонь. «Вынуждена признать, это неприятно» чтобы мне так прямо заявили, что этот мир всего лишь садик, управляемый неким неизвестным существом. Она сцепила в замок свои тонкие пальцы и прикрыла ими рот. Голос продолжал исходить из невидимых губ, лишившись, однако, всей той игривости, что была в нем, когда администратор обращалась к Алисе. Однако, в таком случае, что насчет вас, люди с той стороны? Вы осознаёте возможность того, что ваш мир тоже создан неким сверхсуществом. Пытаетесь ли вы ублажить его своими достижениями? Глядя сверху вниз на мечника, который молчал, закусив губу, администратор грациозно поднялась с невидимого кресла и развела руки в стороны. Её длинные ноги тоже распрямились, будто она нарочно их выставила на обозрение. Это ногое тело, превосходящее красотой статуи богинь, слабо сияло в лунном свете, распространяя вокруг себя ореол божественности. Конечно же нет. Ваш каприз привел к созданию целого мира и жизни в нем, и вы уничтожите его, как только он утратит свою нужность. Имеешь ли ты, мальчик из мира тех людей, право оспаривать мои решения?» Первосвященник устремила взгляд к потолку, нет, к далекому ночному небу за мраморным пологом и громко заявила. «Я бы на твоем месте не стала лестеть тем, кто играет в богов, и умолять их продлить наше существование». Просто недостойно. Ты должен уже знать, если наслушался историй от той коротышки. Я существую, чтобы править, не для чего больше. Одно лишь это желание движет мной, заставляет меня жить. Эти ноги несут меня вперед, и они не позволят мне встать на колени перед кем, перед бы, кем бы, то бы то ни то было. было. От последнего возгласа содрогнулся в воздух. Серебряные волосы администратора заколыхались Ошеломленный этим взрывом, не оставляющим места для ответа Юджио невольно отступил на шаг Именно администратор переписала память Алисы Она была врагом, глядящим сквозь пальцы на низости дворян Однако Юджио не мог не признать Она могущественнейший правитель мира, абсолютное существо, полубогиня, повстречаться с которой у такого, как он, человека без фамилии, просто нет шансов. Черноволосый партнер Юджо, благодаря которому он и смог проделать столь долгий путь, закончившийся здесь, тоже был ошеломлен, его пробирала дрожь, Но всё же он шагнул вперёд, а не назад. Чёрный меч, который он держал в правой руке, Кирита силой вонзил в пол, будто пытаясь так придать себе смелости. Значит, от этого выкрика даже оконные стёкла задрожали. Такой он был громкий. Значит, ты собираешься отвернуться от мира людей, когда его будут топтать? Так и будешь сидеть на своём игрушечном троне королевы без подданных и ждать в одиночестве собственного конца? Едва администратор услышала эти слова. Все, что напоминало девушку, исчезло с ее красивого лица. Осталась лишь чистая ярость, накопленная за прожитую вечность. Впрочем, это выражение очень быстро исчезло. И странная улыбка вновь украсила перламутровые губы. «Касаемо проблемы с полномасштабным вторжением, которую ты упомянул, мальчик». Я разочарована, что ты подумал, что у меня ничего не предусмотрено на этот счет. У меня было очень много времени на размышления. Время – мой единственный союзник, в отличие от людей с той стороны. Значит, ты утверждаешь, что у тебя есть средство предотвратить такой конец? Это можно назвать средствами, а можно и целью. Я существую только ради того, чтобы править. И эта функция не имеет границ. Что? «Что ты имеешь в виду?» Озадаченно спросил Кирита. Администратор не стала отвечать сразу же. Вместо этого ее улыбка обрела некий таинственный оттенок, а потом первосвященник легонько хлопнула в ладоши, будто давая понять, что разговор окончен. «Я позволю тебе выслушать остальное, когда ты станешь одной из моих кукол, мальчик. И, конечно, вы тоже, крошка Алиса и Юджо. Напоследок хочу добавить... Я не намереваюсь просто сидеть и ждать. Это относится как к ресету Подмирья, так и к последней фазе эксперимента с нагрузкой. Священное искусство для противодействия этому уже готово. Возрадуйтесь, я дарую вам возможность увидеть его первыми. «Священное искусство?» — с трудом проговорил Кирита. «Ты хочешь положиться на системные команды, набитые ограничениями?» Ты собираешься уничтожить силы тьмы какой-нибудь командой, которую можешь применять только ты? Несмотря на то, что даже с нами троими ты справиться не можешь? Да неужели? Именно так. У тебя нет шансов победить. Алиса сможет на несколько секунд остановить любое дальнобойное священное искусство. А за это время мы с Юджио тебя зарубим. Если ты думаешь парализовать нас с помощью команды, которая требует касания, я тебя зарублю тем же приемом, которым одолел Чуделкина. Не хочется сейчас это говорить, но маг-одиночка, не защищенный другими войнами, просто не имеет шансов против нескольких мечников. Это абсолютное правило, которое должно работать и в этом мире.